Глава сороковая. Я внимательно смотрю на мужчину и встречаюсь взглядом с его карими жгучими глазами. Он ловит следующий шаг и останавливается, угадав, что я держу дистанцию. «Видишь, я не всегда все решаю силой». Он намекает на мини-спектакль с подставной девушкой, которая сейчас сидит в общем зале вместо меня на случай внимания моей охраны. «Я умею по-другому». Константин поднимает ладонь и указывает на круглый стол, который красиво сервирован и заставлен свечами и изящными вазочками с цветами. — Ты голодна? — спрашивает он миролюбиво. — Я сделал заказ на свой вкус, но надеюсь, что угадал. — Мы в ресторане итальянской кухни. Ты угадал в любом случае. — Да, он кивает со смешкой. Я поэтому его и выбрал. Он следует за мной, когда я первый иду к столу и протягивает руки к моему стулу, чтобы поухаживать по всем правилам этикета. Я справлюсь. Константин кивает и не настаивает, он садится напротив и откидывается на спинку. Он умеет нервничать, переживать или это профессиональная маска, но он всем видом показывает хозяйскую расслабленность и уверенность в каждом жесте. Только вот взгляд немного другой, острее и напряженнее, с фокусом на мне. Он читает меня и прислушивается до полутонов. Алексей наводил справки обо мне. Константин выбирает тему для разговора и обхватывает широкой ладонью бутылку красного вина. Мне сообщили из службы безопасности, что он настойчиво сует нос в мои дела и в мое прошлое. А в службе безопасности у тебя двадцать человек? Двадцать три. Если их поставить плечом к плечу вокруг тебя, сколько колец широкоплечих мужиков получится? Не проверял. Константин привстает, чтобы наполнить мой бокал и смотрит на меня с прищуром. Но твою издевку уловил. У Алексея нет личной армии, даже постоянной охраны. Тогда... Он должен тщательнее выбирать людей, в чьи дела лезет. Он боится за меня. Я смотрю на высокий бокал. Блики от электрических свечек причудливо играют на его гранях и дают отвлечься от волевого красивого лица Константина. К тому же он узнал, что ты торговал оружием. Это в прошлом. Да? Такое можно оставить за спиной? Я не стыжусь своего прошлого, но я другой человек теперь. Он скребет честными интонациями, от которых я не могу отмахнуться. И я сама не замечаю, как проваливаюсь в его тягучий взгляд с головой. И мне спокойно под его взглядом. Я не ощущаю вывернутого наизнанку нерва или поджидающей меня неприятности. Спокойствие Константина постепенно передается мне. Хотя одна проблемка все же есть. В воздухе витает не только спокойствие, но и чарующий магнетизм. Констант любое пространство незаметно заполняет своей мужской харизмой, которая ассоциируется у меня с безбрежным океаном, что чернеет на глубине. Ты теперь добропорядочный бизнесмен? Зажигаю легкую усмешку и делаю первый глоток сухого вина. Так? Бизнес – это всегда война. Он наклоняется ближе, опираясь ладонями на стол. Но раньше у меня была настоящая личная армия, без преувеличения. Сейчас люди мне нужны для защиты. Три покушения. Киваю. Мой муж не пережил первое же. Тот, кто его убрал, отлично знал его слабые места. Ты нашел его? Ты же за этим приехал в город. «Я уеду из города, когда найду его. Но ты хотела поговорить об Алексее? Тебе нужны гарантии для него?» Он только что перевел тему. «Так же?» «Ты уже дал слово?» «Да». «Он вновь смотрит мне прямо в глаза, словно точно знает, что я приехала, чтобы получить от него обещание лицом к лицу, а не через переписку». Знаешь, Лис, для мужчины нет хуже унижения, чем нуждаться в защите женщины. Леша меня не просил. Если я когда-нибудь стану твоим мужчиной, уж лучше пусть меня пристрелят. Не хочу, чтобы ты ехала к подонку, который тебе противен, и выпрашивала мне шанс на жизнь. Константин замирает на мгновение и создается нереальное ощущение, что вообще все останавливается. чертова планета заодно он ждет моей реакции которую я пытаюсь спрятать подальше и не моргнуть лишний раз он специально раскачивает меня и ищет действенные крючки чтобы подтянуть меня ближе найти новые слабые места и переиграть ситуацию или я не противен тебе мужчина чуть понижает голос и в нем вдруг проявляется волнующая хрипотца. ты приехала Только из-за него? Я хотела посмотреть на тебя. После случившегося. И еще мне стало интересно, как ты будешь вести себя, когда я не связана с тобой сделкой. Теперь связан я. Он хищно улыбается, опровергая собственные слова в ту же секунду, чем злит и очаровывает меня одновременно. Я ошибся на твой счет, Лис. С первой встречи просчитался. Наверное. Я давно не видел таких женщин. Или вовсе никогда. Ты знаешь, что ты редкость? Я знаю, что ты умеешь делать комплименты.